Глава первая Резко вскакиваю на кровати и открываю глаза Вслед за мной мартышка с испугу подорвался и громко гавкнул С его огромными габаритами гав звучит подобно грому Не будь он моим питомцем, уделаться можно Но я уже привык Он часто так делает Кручу головой по сторонам Справа в углу макет нашего замка на гнездовой скале Рядом на полках расставлены модели кораблей и коллекции оловянных воинов. Они точь-в-точь точь похожи на наши настоящие боевые суда и гвардейцев. Дальше располагается дверь в коридор. Напротив меня в конце комнаты шкаф с книжками и всякой ерундой. Наверху стоят часы из железа в виде шара, по которому с двух сторон бьют молотами кузнецы и тем создают тихое цоканье. Слева и справа от шкафа двери в ванную комнату и гардеробную. В центре комнаты кресло-качалка, и рядом с ним мартышка с вываленным наружу языком. Слева от меня у окна большой письменный стол. Он между каткой с фикусом и дверью, выходящей на балкон. Я сижу на постели. Кровать огромная, взрослая, застелена белоснежным постельным бельем, пахнущим травой и цветами. Я весь мокрый. Пот льет с меня ручьями. Да, я дома, в своей комнате. Это был просто дурацкий сон. Проговариваю про себя и тем успокаиваюсь. Отец говорит, сны — это глупые фантазии, и нечего ими забивать голову. А вот мама не согласна. Она рассказывала, что иногда бывают вещи сны. Они потом обязательно сбываются. Их легко отличить, они всегда слишком яркие. Только что приснившееся точно было дурацким сном. Обычная глупая фантазией. Ну, не может же такого быть, чтобы всю нашу армию вот так раз и убили. Тем более в мирное время. Все-таки отец прав. Нечего себе голову забивать с нами. У меня и так проблем выше крыши. Что-то я слишком рано проснулся. Лучи солнца только на половине стены. С восходом они появляются на потолке и начинают медленно спускаться. Я встаю, когда они достигают пола. Точнее, меня будет принудительно. У меня вечная проблема лечь пораньше. Потом утром я тяжело встаю. Пожалуй, можно смело поспать еще часок. Хотя почему часок? Сегодня воскресенье спать можно подольше. Хватаюсь за край одеяла и. Так, а откуда теплое одеяло? Точно помню, когда ложился, его не было. Ну, мама. Ну сколько раз можно говорить, не укрывай меня теплым одеялом летом! Откидываю его подальше. Вот, пожалуйста, вчерашняя простынь появилась. Опять Мели или Карлина исполнили наказ мамы, пришли ночью и укрыли. Ну что за люди? Им что говорить, что нет? Тот -то же я чувствую весь взмок. Из-за этого и проснулся раньше времени. Уже давно заметил, когда сильно жарко, всегда плохо спится». Ох, это какой-то ужас. Все-таки быть сыном князя плохо. В смысле, третьим сыном князя. Хуже не придумаешь. Третьим детям и последующим всем так достается. Вот прямо во всех смыслах этого слова. Плюхаюсь на пуховую подушку и тут же в ней утопаю. Какие же они неудобные, просто жуть» приподнимаюсь, складываю ее вдвое и быстрее укладываю голову, пока не раскрылась. Так лучше. Моему старшему брату Даниэлю уже 21 год. Он воин, маг и будущий наследник. Его отец с детства к этому готовит. Правда, мама постоянно выговаривает брату, что в ущерб получения знаний он слишком много уделяет внимания воинской подготовке и боевой магии. Правителю не предстало биться в поединках, его дело править. Средний брат Алан тоже маг и воин, правда слабенький. Ему уже исполнилось восемнадцать. Он вошел во взрослую силу. Вот только мама говорит, что он свернул на скользкую дорожку и вместо своего развития больше интересуется женскими юбками и вином. Мы все надеемся, что когда-нибудь он образумится, возьмется за ум, начнет стараться. Ведь чтобы стать хорошим воином или магом, нужно много трудиться. А просто так великая система ничего не дает». Ну, разве что мелкие подарки в начале месяца, в том случае, если в прошлом месяце не забывал еженедельно посещать храм и жертвовал на него деньги. Мне пятнадцать, я самый младший в семье, и я пустышка. Точнее, пока пустышка. Все третьи и последующие дети такие. Нам приходится всего добиваться самим. Вот я и добиваюсь пути лица с утра до ночи. К шестнадцати мне надо накопить сто очков удачи. Тогда я смогу принести в дар великой системе и получить способность стать магом или воином. А если 200 скоплю, то сразу стану и воином, и магом. Вот только обзавестись удачей не так-то просто. Сначала надо взять пять повышений в знаниях или навыках. Тогда великая система прибавляет уровень и дает одно свободное очко. Навыков и знаний не может быть много. Их ограниченное число. На 10 уровней под них выдается всего одно место. К тому же, со статусом аристократа, абы какие навыки не возьмешь, они попросту не пропишутся в характеристиках. Впрочем, если так подумать, как сын князя может стать, к примеру, лесорубом или рыбаком? О таком даже помыслить невозможно. Раз в неделю великая система позволяет обменять одно свободное очко на одну удачу. Если не успел, то все, на следующей неделе две удачи не поменяет. А если учесть, что в году всего 52 недели, накопить удачу очень непросто». «Пока я иду к намеченной цели с серьезным отставанием. До шестнадцатилетия осталось три месяца, а у меня всего 83 удачи. И все из-за мамы. Она не дает мне ее собирать. Постоянно требует вливать свободные очки в повышение основных характеристик. То заставляло вкладываться в интеллект с восприятием, пока они не достигли максимума 100 из 100. Теперь вот с интуицией прицепилась. Я уже почти все ее собрал. 97 из 100 взято». И это в то время, как в силе, ловкости и телосложении у меня числятся двадцатки. Ах, сокрушенно вздыхаю. Конечно, дело двигалось куда быстрее, если бы я брал побольше доступных навыков. Они вначале хорошо повышаются. Вот только мама и тут лезет, вплоть до скандалов не разрешает, а бы что брать. Наседает, чтобы я дальше корпел над развитием знаний, так как от их повышений можно брать более значимые навыки и не захламлять себя всякой ерундой. Все-таки как хорошо родиться самым старшим. Им система за просто так дает война. Вторым достается маг. Мне бы и вторым родиться сгодилось. Но тут уж как повезло. Мне вот вообще не повезло. Теперь вместо использования свободных очков на улучшение характеристик, я буду вынужден менять их на удачу и потом отдавать системе. Разница с братьями составит целых сто удачи. А ведь это далеко не все, что можно получить у великой системы. В любом храме можно воспользоваться колесом Фортоны и за 100 удачи вытянуть особую способность, которую иначе не возьмешь. Правда, в этом случае абсолютно не знаешь, что выпадет. Может достаться какая-нибудь ерунда, наподобие заклинателя муравьев. А может что-то действительно стоящее, типа невидимости? Итого, мне надо скопить минимум 300 удачи. Цифра совершенно нереальная. Поднимаю руку и призываю огненный шар. Сгусток красного пламени размером с голову появляется над ладонью. Порожденный магией и управляемой магией он держит установленную форму. Его силы хватит убить средненького мага или воина. Но это в том случае, если он не успеет выставить защиту. Такой шар я могу использовать всего лишь раз в сутки. Еще я могу один раз в сутки выставить защиту. Невидимый щит простоит пять минут, и в случае нападения возьмет на себя весь уготованный для меня урон. В моем арсенале также есть не особо мощная магическая стрела, средненькое лечение и светящийся шар, используемый для освещения. Все это не мои способности. Они рождаются благодаря браслету с магическими кольцами-бусинами. Их всего пять. По одному на каждое умение. Это максимум, что смогли найти родители. В мире уже давно никто не умеет делать артефакты, которыми могут воспользоваться пустышки. Это остатки древнего времени, когда еще не была создана Великая Система. «Я очень хочу стать сильным магом. О том, чтобы стать хорошим воином, само собой разумеющееся желание. Любой мужчина хочет быть сильным. Вот только немногим удается преуспеть в чем-то одном, не говоря о двух и апостасиях сразу. Таких людей правители нанимают на службу. С них берут пожизненную клятву и посвящают в рыцари. Это означает особый привилегированный статус. Не слышал, чтобы рыцарями становились третьи сыновья». «Тем не менее, я все равно знаю, пусть не в ближайшие годы, но когда-нибудь в будущем я обязательно воплощу мечту, я все равно добьюсь поставленной цели». «Не зря же все жрецы говорят, что великая система благосклонна ко всем целеустремленным. Кто старается и много трудится, обязательно добивается своего». «По моему статусу становиться чьим-то рыцарем – это, конечно, в некотором роде падение. Я и сам не хочу им становиться». Мне просто хочется быть равным им по силе и по возможностям. Но все это очень далекие планы. Ближайшее будущее таково, что из-за покойного учителя Казифа Барсия, о чем бы я ни мечтал, быть придется всего-навсего отцовым казначеем. Учитель без конца любил повторять «математика меня любит». Из-за этого отец решил пристроить меня по части финансов. Еще немного, и я начну работать. На собственное развитие у меня будет оставаться слишком мало времени». Когда старший брат сменит отца, еще и статус княжеского сына исчезнет. Буду просто аристократом. Это участь всех младших сынов. От нее никуда не денешься. Что-то от плохих мыслей мне уже спать перехотелось. А ведь вчера я опять поздно лег. Надо обязательно поспать еще немного, а то к обеду буду ходить сонной клушей. Переворачиваюсь на бочок, закрываю глаза и... А что это за шум? «Такое чувство, будто к нам во двор сотню гвардейцев запустили, и теперь они у меня под балконом шастают». Поднимаюсь на постели и прислушиваюсь. Доносится ржание лошадей, стук подков об брусчатку, множественные громкие голоса. Взгляд цепляется за часы, стоящие на шкафу. Всего пять утра. Странно. А куда смотрят родители? Или они тоже там? Теперь раздается дружный крик, похожий на приветствие. «Да что ж это такое?» «Ну и день у меня начинается. Не выспался. Теплое одеяло. Ночной кошмар. Теперь вот не дают поспать утром. Придется целый день ходить с сонной клушей. Это же надо, столько проблем приключилось с утра пораньше». Тяжело вздохнул и стал подниматься с постели. Подошел к балконной двери, открыл ее, и шум сделался в разы сильнее. Вездесущие чайки, как всегда, облюбовали перила. В такую рань уже сидят на них и гадят на пол. Как будто другого места не нашли. От моего появления птицы пугаются и улетают. Выхожу на балкон, подхожу к перилам и столбинею. Весь двор заполнен людьми и лошадьми. Внизу, перед нижними воротами, скопилась туча всадников. Это все наши гвардейцы. Их легко отличить по красным накидкам. В ошеломлении смотрю на все и понемногу начинаю понимать происходящее. «На нас напали! Мы собираем войско! Это война!»